Наконец я осторожно остановился и, не слезая с машины времени, огляделся. Небо утратило прежнюю голубизну. На северо-востоке оно было как чернило, а из глубины мрака ярким и неизменным светом сияли бледные звезды. Прямо над головой у неба было темно-красное, беззвездное, а к востоку оно светлело и становилось пурпурным. Там усеченные линии горизонта, кровавые и неподвижные, огромной горой застыл солнце. Скалы вокруг меня были темно-коричневые, и единственным признаком жизни, который я сначала увидел, была темно-зеленая растительность, покрывавшая все юго-западные выступы на скалах. Эта густая, пышная зелень походила на лесные мхи или лишайники, растущие в пещерах растения, которые живут в постоянной полутьме. Моя машина стояла на отлогом берегу.